Я что-то помню смутное такое. Впрочем, я все помню, ясно. Дайте мой пиджак. Спасибо. Ага, денег нет. Прекрасно. Чековая книжка. Где чековая книжка? Так, чек вырезан. Сколько я подписал? Сколько подписал? Ах, вы не помните. «Не помните? Прекрасно!» «Все будет доложено прокурору. Вы поплатитесь!» Поток колючих слов он выпалил в запальчивости, переходящей в гнев. Она встала, отодвинула величественную свою фигуру к стене с портретом и гордо откинула отягченную копной рыжих волос голову. Черты ее лица утратили приятную гармонию, лицо стало напыщено надменно, При бых притираниями веснушках милые анфисины глаза сделались глазами хищной рыси. Прежде чем вы наябедничаете прокурору, к вам явятся секунданты оскорбленного князя Б, которого вы осмелились ударить, и, о, поверьте мне, поверьте, вы будете убиты на дуэли, как заяц! Она уперлась затылком в стену,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 Вдруг поясной портрет ожил, выросли ноги, надулась брюха, настиж открылся зубатый рот. — Это что? — Разбой! Бегемотом вдвинулся портрет в дверь будуара, и черная с проседью бородища его распустилась веером. Авдотья Фоминишна вскрикнула в истерике. — Митя! Спаси меня! — и упала замертво.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 Она за это время осунулась, потеряла аппетит и крепкий сон. Сердце, как посыпанное солью, мысли холодные и черные. Молитва, дребеск красивых слов. Она валится из уст к ногам, бессильная, бесстрастная. Старик Ермил жалуется Нине. — Все бы ничего, все бы ладно. Мы привычны ко всему. Дело в том, харч шибк-плох. Тухлятинка, допрель. И, слышь, дорог шибко, а заработок — тьфу. Нина, глаза в землю, согласно кивает головой. Отец Александр преподает деду благословение, назидательно глаголит. Терпи, старец праведный, терпи. Господь терпел и нам велел. Терплю, батюшка, стесня зубы терплю. А ты, слышь, помолись за нас, за грешных. Молюсь, старец праведный, Ермил, молюсь. В бараке многосемейный слесарь-проф возвышает голос свой до крика. Нина Ягльна, хозяйка, посуди сама! Работы наваливают выше головы. Десять, двенадцать, пятнадцать часов бьешься и весь мокрый. Ну ладно, мы работы не боимся. Я на работу прямо скажу сердит. А что мы получаем? Грош! Ну ладно, надорву силы. «Состарюсь! Куда меня? Вон! Ага! Ты с хозяином жиреешь! А я что? А дети малые! А старуха? Ага! Вот ты встань на мое место! Закашляешь!» Нина мнется, жмется, одолевает досадный стыд. Слесарь проф ласково, но сильно кладет ей руку на плечо. «Ты, впрочем, сказать, баба ладная! Ты правильная женщина! Нечто мы не видим, не чувствуем! Гораська!» Вставай, сукин ты, сын, на колени, кланяйся, барни, в ножки. Кто тебе, сукин сын, сапоги-то подарил, а? А кто моей морфутке шаль подарил, а? А кто мою бабу лекарствами пользовал, а? Все ты же, ты же, Нина Яковлевна!» Упрова через втянутые щеки кусам, ручьями признательные слезы, он громко сморкается прямо на пол, садится к печке и дрожит.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 Взять крест свой, то есть принять на изнеженные плечи грядущие страдания и голый, нищий идти в иной мир, мир самоотвержения, подвига, деятельной любви. Нет, нет, это выше наших сил. Но далекий голос доносится до сердца, могий вместить и да вместит. Да-да, это Христос сказал.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 Ничего не помнишь? спросил тесть, поддевая из баночки варенье. Ничего не помню. Так кое-что. Может быть, со временем мы и... Эхе-хе. ядовито вздохнул Инокентий Филатович. Жаль кулаков, а надо бить дураков. Кого? Тебя. Прохор не обиделся. — Это тебя, парень, куколем опоили, — сказал тесть. — Им, им, — подхватил Иннокентий Филатович. Не ж, ты не знаешь. Травка такая увечная в хлебе растет. У нас она зовется бешеные огурцы, память отбивает. Решили скандала не поднимать, все придать забвению, скорее кончить дела, недельку покрутить, попьянствовать, да и домой.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 И все в небе загорелось. Черные кивера дыма оделись алыми потоками. Хмурые цвета нитральтина, облака ярко подрумянились с боков, весело надули щеки. Зеркальные стекла задумчивых дворцов посеребрились белым светом. Вдвинутая в вечные граниты широкая Нева дробно отразила в своих сизых водах небесное пожарище. Опухши от пьянства, серо-желтое лицо Прохора оживилось, новые зубы в удивленном разинутом рту Иннокентия Филаточа играли как жемчуг. Но вот, постепенно погасая, все слиняло. Обманщик-живописец сорвал с неба свои линючие краски чародея, посадил их снова на палитру, надел, чтобы не схватить насморка галоши номер двадцать пять,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 «Спящие, проснитесь!» Звонко на весь театр возвещает прекрасная фея с золотыми крылышками. Спящие не просыпаются. В зале раздается мерный храп Иннокентия Филатыча. «Спящие, проснитесь!» Вновь приказывает фея. Храп крепче. Прохор и Яков Назарыч трясут старика за плечи. Фея, суфлер и все спящие на сцене кусают губы, чтобы не захохотать. В первых рядах портера сдержанный пересмех и ропот. «Спящие! Проснитесь!» Злобно кричит фея и взмахивает магическим жезлом. Инокентий Филатович вдруг открыл глаза, чихнул и сам себя поздравил. «Будьте здоровы! Что-с!» Вплоть до пятого ряда портер грохнул хохотом. Так или примерно так посещали они зрелища.